Глава 27. Тесса. Когда я проснулась, Калина уже не было. Я была завернута в плащ до самого подбородка, а в воздухе до сих пор стоял его запах. Простонав, я перевернулась на спину и уставилась в погнутый прогнивший потолок. Прошлая ночь прошла странно, и, как бы трудно это ни было признать, хорошо. Не знаю, как долго он слушал мою болтовню о сестре, Плотину вокруг сердца наконец прорвало, и слова полились из меня потоком. Я все держала в себе, даже не смея подумать о сестре. Моя душа еще скорбела, но пришлось признать, что я чувствовала себя лучше, легче. Я сделала неуверенный шаг на пути к исцелению, хотя знала, что всегда, до конца своих дней, буду носить эту боль в себе. Но, возможно, со временем она зарубцуется и станет легче. А ведь король тумана стал тем, кто помог мне сделать этот шаг. Я старалась не вспоминать ощущение его руки на моем теле, то, как на мгновение он прикоснулся к моей щеке. Пылкий взгляд, когда он смотрел на меня, пылкость, которую я, скорее всего, неправильно истолковала. Мы оба злились на этот мир, и он меня понимал. Ничего более» и все же я вдруг стала приглаживать спутанные волосы и попыталась расправить тунику, прежде чем отправиться на его поиски. Я набросила на плечи его плащ и вышла в туманы. Калин был без рубашки, разрубал старые деревянные стены на куски поменьше и бросал их в груду. У меня пересохло во рту, и я просто смотрела на его великолепные перекатывающиеся мускулы, которые блестели от пота. Он оторвался от своего занятия и заметил, как я таращусь на него. Только по едва заметной улыбке я поняла, что он знает, о чем я думала. Доброе утро. Доброе утро. Придерживая плащ на плечах, я направилась к Калину. Чем занимаешься? Да, нашел в одном доме топор, потому решил развести костер. Он приподнял брови. Я думала, это и так понятно. Щеки и шею залил румянец. Разве разводить костер на таком открытом месте хорошая идея сейчас раннее утро он воткнул топор в землю и прислонился к деревянной рукоятке. я снова обвела взглядом его обнаженную грудь во имя света мне нужно перестать так смотреть на него оборотни в это время спят теперь у нас есть надежное окно куда они не проникнут когда решат поохотиться за кровью. «А другие опасные существа?» Он ухмыльнулся. «Сейчас здесь самое опасное существо — я!» Я опять зарделась. А «Остынь, Тесса!» «Да что со мной случилось?» Провела одну ночь с ним в постели и окончательно растеряла мозги. Надеюсь только, что он не догадывался. К счастью, Калин продолжил, избавив меня от необходимости отвечать. «Мы быстро перекусим, а потом потренируемся». «Потренируемся?» Мне понравилось, как это звучит. А затем отправимся в Итчин. Нужно добраться туда к концу дня. Я подошла к нему поближе. «Итчин? Вот где, по-твоему, могут быть мама и Вэлл?» На его лице промелькнуло странное выражение. «Не хочу заранее тебя обнадеживать, Тесса». Он снова так искренне произнес мое имя. «Они могут быть там. Для людей это хороший город, но нет никаких гарантий». Калин поднял топор и снова принялся за работу. «В тишине раздался треск раскалывающегося дерева, и я тут же вспомнил о то время, когда семь лет назад король позволил смертным Тейна построить несколько новых домов. И даже дал нам по топору, чтобы мы пользовались ими под строгим присмотром. Отец помогал. Но думать о нем было почти так же больно, как о Нелли, особенно потому, что тот день кончился плохо». Несколько человек решили отдохнуть в пабе и вливали в пересохшие глотки Эль. Солдаты Фейри решили, что люди смылись, чтобы плести заговор против них. Потому солдаты их зарезали, а потом повесили тела предателей на деревенской площади. Одним из этих людей стал мой дядюшка, брат отца. Убили и родителей Вэл. Вскоре после этого отец исчез в туманах. Его не было целый год». А когда он, наконец, вернулся в Королевство Света, Аберон его обезглавил. После того, как Калин развел костер, мы немного позавтракали мясом демона и краюхой хлеба. Калин вытащил из кармана светло-серый камень. Он достал из рюкзака металлические щипцы и подержал его над пламенем. «Что ты делаешь?» — спросила я, кутаясь в плащ, чтобы защититься от холода. «Проверяю, как там Торин». Драгоценный камень почернел. Ниф! Мгновение спустя на драгоценном камне появилось лицо Нив. Я ахнула, наклонившись поближе. Ее было отчетливо видно, а за ее спиной я даже различила стены замка. Никогда раньше такого не видела. Как Торин, с ним все в порядке? Тут же спросил Калин. С ним все нормально. Мы без проблем добрались до Дубноса, и сейчас он поправляется в своих покоях. Калин заметно расслабился, напряжение в его теле спало. А в самом городе? Штормовых фейри нет, ответила Ниф. Аластер отправил несколько разведчиков в границе. Сегодня днем они должны вернуться. Калин кивнул. Сегодня мы доберемся до Ичина. Держи меня в курсе. Камень затрещал, и лицо Нив померкло. Поджав губы, Калин задумчивым видом закинул в рюкзак инструменты. Это ведь хорошая новость? спросила я. Да, просто меня бесит, когда я не знаю, что планируют штормовые фейри. Они неспроста на нас напали. Но ты не волнуйся. Тебе пора тренироваться. Калин встал, начертил на песке круг и велел мне встать в его середину. Я выполнила его повеление, сжимая правой рукой деревянный клинок. Калин смерил меня взглядом и покачал головой. Ты очень напряжена и неподвижна. Я закатила глаза. Ну, спасибо, тебе нужно расслабиться. Он вошел в круг и протянул руку за моим кинжалом. Я неохотно передала его. Закрыв глаза, Калин отвел плечи назад, а потом присел на корточки. Его движением была присуща какая-то естественная грация. Он не сжимал кинжал в кулаках, был готов нанести удар, но притом не напрягался. От Калина веяло силой и властью, его мускулистая фигура была невообразимой, убийственной и... Он резко открыл глаза и посмотрел на меня потемневшим взглядом. В животе у меня легонько затрепетало. «Понимаешь?» — я выдохнула. «Да». Он снова передал мне кинжал. Когда я взяла его, наши пальцы соприкоснулись, и мы посмотрели друг другу в глаза. Что-то, промелькнувшее в его взгляде, меня притягивало. Я инстинктивно наклонилась к нему, хотя понимала, что надо остановиться. Просто было что-то такое, завораживающее в его движениях. «Что ты творишь?» — прокричал в голове голос. Я вздрогнула, когда Калин убрал руку. С легкой улыбкой он пробормотал. «Твоя очередь, Тесса». Чувствуя, как дрожат коленки, я пыталась повторить то, что он показал. Расслабить пальцы, плечи, но держаться уверенно. Однако я чувствовала, как во мне нарастает напряжение. Все мое тело было так зажато, что я могла сорваться в любую минуту. Мои плечи обхватили сильные руки, разминая их. Я резко открыла глаза и увидела прямо перед собой его лицо, всего в паре дюймов. Наше дыхание перемешалось в тумане. Меня охватил жар, прогоняя последние разумные мысли. «Что ты делаешь?» — прошептала я. «Ты слишком напряжена. Быть спокойной и собранной в бою — одно из важнейших преимуществ». Он опустил взгляд на мои губы, а потом снова посмотрел в глаза. Аберон вспыльчив, он полон ярости и часто совершает необдуманные поступки. «Тебе нужно быть умнее». «А ты не вспыльчив?» Не удержалась я от вопроса, продолжая смотреть ему в глаза, пока он массировал мне плечи. Он пророкотал. «Я очень вспыльчив, потому все и обернулось этим. Если бы я лучше контролировал свои эмоции, то никогда бы не обрушил свою силу на Альберию. Я пытался помешать твоему королю в уничтожении моего войска, но перестарался, и теперь пожинаю плоды». Я сделал все, в чем ты меня обвиняла, заманил твоих людей в ловушку вместе с Обероном. Ты хотя бы не дал ему победить и вернуть богов. Его руки замерли, и Калин посмотрел мне в глаза в поисках ответов. Я не знала, есть ли они у меня. Я полагал, ты ненавидела меня за то, что я сделал. Полагал, ты хотела, чтобы этого не случилось вовсе. Я вздохнула. Так и было, но, возможно, я ошибалась. Калин выпрямился и опустил руки. Объясни. Мне не рассказывали правду о тебе. Все, что ты поведал, показывает совсем иную картину, чем то, что говорили мне. Ты не враг для этого мира, Калин. Теперь я это вижу. Он стиснул зубы и отвел взгляд. У тебя сложилось превратное впечатление обо мне. Снова. «Я стал причиной всего этого, Тесса. Мне нужно, чтобы ты это знала. Чтобы уничтожить Оберона, мои войска действительно нападали на деревни и города, встречавшиеся на нашем пути. И хочу, чтобы ты поняла. Я сделаю это снова, если представится шанс. Я погружу мир в туманы, тень и всю опасность, которая таится в нем. Все что угодно, лишь бы заманить Аберона в ловушку и помешать ему вернуть богов. Это делает меня злодеем». Меня разрывала на части боль в его голосе. Судорожно вздохнув, я подошла ближе и взяла его за руку. Калин в удивлении резко поднял голову. Он считает, что я разозлюсь на него. Однако было ровно наоборот. «Он станет злодеем, если только так может спасти мир от богов» и за это я не могу его ненавидеть. Я понимаю твои намерения, даже если мне не нравится исход». Он сглотнул и отвел взгляд. «Тесса, я...» «Не уверена, что доверяю тебе, но и ненависти к тебе не испытываю». Я нахмурилась, глядя на его профиль. «Может, хотя бы посмотришь на меня?» Сжав челюсти, он перевел взгляд. «В глубине синевы клубились тени». А нежность, которую я видела раньше, исчезла из-за одолевавших его голову мыслей. Калин притянул мои руки к груди, и я чувствовала, как его сердце бьется напротив моей ладони ровным стуком, который всю ночь был моим спутником. Когда Калин притянул меня еще ближе, меня окутал его аромат. Сердце бешено билось, а я запрокинула голову, боясь узнать, что он теперь скажет или сделает. Он провел ладонью по моему плечу, а потом обхватил ею щеку. Я вздрогнула, когда его большой палец лег на мой подбородок. Калин посмотрел мне в глаза и как будто удивился тому, что увидел в моем взгляде. Тесса, ты. Тишину разорвал кровожадный вопль. Сердце ухнуло в пятки, я отшатнулась от Калина и резко повернулась к сгущающимся теням, окружавшим заброшенную деревню. Я ни черта не могла разглядеть сквозь пелену тумана, даже смутных очертаний того, что издало этот звук. Я взглянула на Калина. Он опустил руку на меч. «Пожалуйста, скажи, что это был пушистый кролик». Калин взял меня за плечи и толкнул себя за спину. «Боюсь, что нет. Это был зов демона теней. Один из них учуял наш запах и сообщил другим, где мы находимся». Я чуть не задохнулась от страха. «Я думала, в это время суток они спят». «Обычно да», — мрачно отозвался Калин. «Но, похоже, в туманах все меняется. Держись за мной, что бы ни случилось». Сердце грохотало в груди, а я сжала деревянный кинжал и вгляделась в безмолвную туманную дымку. Никто не издавал ни звука, даже Калин». Он держал меч перед собой, смещаясь влево, затем вправо, но его шаги были бесшумны. Калин был подобен самой тьме. Как осколки льда, на деревню обрушился еще один вопль. Собравшись с духом, я бросила взгляд через плечо на хижину. Входная дверь была открыта и покачивалась на ветру. За окном шевельнулась тень. Я придвинулась ближе к Калину, коснувшись плечом его спины он напрягся, прижимаясь ко мне. «Оно в доме», — прошептала я. Что бы ни было внутри, оно, должно быть, услышало меня, потому что бросилось на окно. Осколки полетели в нашу сторону. Я подняла руку, чтобы прикрыть лицо. Острые шипы вонзились мне в кожу, порезав тунику. Калин толкнул меня за спину и развернулся к монстру, похожему на волка, который крался к нам. Его спутанный мех был усеян осколками стекла. Казалось, он даже не заметил раны на морде, приковав взгляд к моему лицу. Его глаза были полны ненависти, которая потрясла меня до глубины души. Когти зверя погрузились в песчаную почву. Шаг за шагом он приближался к нам, а с длинных зубов капала слюна. — Калин? — прошептала я, когда он наставил меч на монстра. «Похоже, оно хочет меня съесть». «Не волнуйся», — тихо рыкнув, сказал он. «Чтобы добраться до тебя, сначала ему придется убить меня». От его слов меня снова пробрала дрожь. Я знала, что он спасал мне жизнь только, чтобы я исполнила обещание. На самом деле Калину плевать на меня. Но все же эти слова проникли в сердце и от них потеплело в груди. Чудовище взревело и набросилось на нас. Я отшатнулась, когда Калин замахнулся и описал в тумане дугу мечом. Клинок опустился на монстра, и сталь зазвенела. Меч вонзился в шерсть монстра, проникая до самых костей. Кровь брызнула на песок, как капли яркой краски. Мне в спину вонзился коготь, и я ослепла от боли. Я пошатнулась и с криком ужаса бросилась вперед, когда передо мной выскочило еще одно чудовище. Его челюсть была разинута так широко, что я увидела ряды острых зубов. От боли я рухнула на колени. Я смотрела в темные глаза монстра, пока яд его когтей растекался по моей крови, притупляя разум, зрение, утаскивая в мир, где меня больше не существовало. Я так упорно и так долго боролась. Несмотря на все жуткие испытания, я чудом выжила, но мерцающее пламя начало тускнеть. Пепел поглотил меня, погасив ту искру. Это был конец. Я никогда не найду маму и Вэл, никогда больше не взгляну в яркое небо, полное пухлых белых облаков. Никогда не увижу свой дом». Мрачные мысли прервал ужасающий рев. За спиной чудовища возник Калин и замахнулся мечом, разрубив оборотня пополам. Побежденное чудище рухнуло рядом со мной. Калин бросился ко мне с неподдельным страхом на обычно невозмутимом лице. Я протянула руку, когда он взревел, а после тени, наконец, завладели мной».